Каносуба, часть 8. Ладно, это коронатит. И что с ним делать? Это была центральная зона мобильной крепости. Слишком много людей здесь никак не помогут, так что аквависы и я стали представителями всех и вошли в эту комнату. В центре комнаты был небольшой камень, окружённый стальной перегородкой. Коронатит. Редкая руда, постоянно испускающая красный свет. Что нам делать? Неважно, как вы посмотрите на это, руда заперта. Никак нельзя было её вытащить. Последняя линия обороны, получается. Увидеть руду через зазор было, конечно, легко, но вот вытащить её уж как не просто. Ну и что нам делать? А, помню, был парень с волшебным мечом одним. Как его звали? Прежде, чем Макс закончил предложение, у меня появилась какая-то идея. А слушайте, мне кажется, преграду можно не уничтожать. На подобном расстоянии препятствие не будет иметь значения. Ну-ка, кража. Казамострой. Эвис вроде что-то кричала, и как я ожидал, корротит прошёл через препятствие в мою руку, и он всё ещё горел. Гореча! Заморозить. «А-а-а! Истерение, истерение!» «Казума, ты обычно такой находчивый, но сегодня ты попросту полный идиот!» <свист> «Не хочу такое говорить, но слова аквы мне никак не опровергнуть. Карнатит, которым я обжёг руку, из-за которого я чуть не лишился, и её же оказался на полу после того, как вис помогла мне остудить ручку и выкинуть его. Хотя он и был мгновенно заморожен». Но всё равно был огненно-красным. Это плохо. Времени нет. Он собирается уже взорваться. Что нам делать? Виз была взбудоражена, а карнатит под её ногами засветился ещё ярче. Прежде чем мы это осознали, механическое предупреждение прекратилось. Хм. Получается, то, что давало энергию крепость, скорее всего, это руда. Да? Ну что ж, у нас нет способа взять её. Хм. Поскольку та паста для любого авантюриста, чтобы справиться с подобным, нужно что-либо предпринять. Сила, которая передвигала подобную большую крепость, которая не могла справиться с горячей рудой. Так, так, так. Мы столкнулись с проблемкой, с которой не может справиться никто из ныне присутствующих. Ну что ж, взываем к богам. Эй, Аква, у тебя есть способ запечатать такую штучку? Разве богини не должны уметь запечатывать силы зла или нечто типа того? Я слышала раньше о таком, но это просто игра. Возможно, Виз может как-то с ним разобраться, я не уверена. Да, женщина, которая провозглашала себя кем-то-то там, не задумываясь, спихнула ответственность на Лича, над которым всегда издевалась, и вот теперь сама не знали, что делать. Понятно. Я, конечно, думаю, что у Виз нет идей... Но она сразу же сказала: "Есть способ, но мне, мама, не хватит. К, -к сожалению, Казамасан нужна твоя помощь". Сказав это, Вис приблизила своё серьёзное лицо ко мне. "Что такое?" Вис выглядела отчаянной, кладя обе руки на мои щёки. Большие пальцы слегка касались уголков моих губ. Затем она сказала без колебаний: "А ты позволишь ли мне немножко отсосать?" С удовольствием. А на заднем плане шаблонный вопрос. Отсосать что? Или что-то вроде «В такое-то время, Висс, серьезно?» Я не был тупым персонажем, который паниковал или прикидывался дебилом на таком этапе, поэтому Висс продолжила. «Спасибо, тогда я начну». Губы Висс закрылись раньше моих глаз, и я не мог игнорировать это, даже если бы захотел. «Папа-мама, неужели я стану взрослым в альтернативном мире?» Казамасан, прости меня. Испугающее касание. А! Эй, стой! Если так продолжишь, казамаму мне станет. Аква в спешке остановила вис и Лич выпустила меня из рук прежде, чем я потерял сознание. Вот разочарование. Нет, я, конечно, догадывался, что всё так и обернётся, но как-то грустно. Всё, теперь я могу использовать заклятие телепортации. Но проблема в том, куда отправить такую штучку? Я могу телепортировать её в Аксель, столицу или в Подземелье. Что же мне выбирать? Так она собиралась телепортировать руду в другое место. Разве Подземелье не лучший выбор? Но в Подземелье, в котором я зарегистрировала метку для телепорта, Посещаю для сбора магических ингредиентов. Это крупнейшее место в подземелье. Оно является туристической достопримечательностью. Тогда проблема. Плохо, плохо. Руда красная, уже белая. Пока аква и виз были в панике, я наложил заморозку на руду, хотя это не сильно помогало. Ах, давайте уже быстрее решайте. «Теоретически, есть другой способ. Существует доклинание под названием «Случайный телепорт», который отправляет вещь во какое-то рандомное место. Мы не узнаем, куда она попадёт. Будет хорошо, если в горы или в море. Эээ... Но главное, чтобы не с мест... Эээ... С высокой плотностью населения?» Вис нахмурилась, и казалось, будто вот-вот заплачет. «Случайный телепорт?» «Ну да ладно». Вис, не стесня волнуйся, мир огромен. По сравнению с местом, где ты станешь с большим количеством людей, вероятность того, что она попадёт в место, где никого нет, намного выше. Не волнуйся. Я беру всю ответственность на себя. Я могу выглядеть ненадёжно, но моя удача невероятно высока. Выслушав мои слова, Вискивнула и громко произнесла заклинание. Телепорт